различных чужеродных этнических черт. Западная славянская группа должна была иметь определенные отношения с балтийскими, литовскими племенами на севере и с немцами на западе. Среднее славянское племя было возможно в тесных отношениях с фракийскими племенами Трансильвании и Балкан. Восточная группа была более открыта взаимосмешению с кочевыми и полукочевыми племенами степей и имя им — легион. Племена фракийского, кельтского, иранского, готского, угорского, тюркского и монгольского происхождения преследовали одно другое в бесконечной последовательности. Каждое должно было оставить некоторый след в стране. Суммируя сказанное, можно утверждать, что именно некоторые изначальные средние и восточные славянские племена могут рассматриваться как группа предков русского народа. Эти ранние славяне оседали в основном на границе степной зоны, хотя некоторые из их частей расположились более к северу, в лесах, в то время как другие группы спустились на юг в степи. Сельское хозяйство должно было составить главное занятие людей. Жившие в лесах занимались охотой и пчеловодством. Жившие на юге были скотоводами. Поскольку в реках было много рыбы, рыболовство было также важным средством выживания. Так ранние восточные славяне были хорошо знакомы с речной жизнью. Они делали лодки, выдалбливая стволы деревьев. Их мастерство управления судами позволяло им чувствовать себя уверенно при выходе в открытое море, когда они спускались к берегам Азовского и Черного морей. Разнообразие их естественного окружения и экономических условий привело к раннему формированию различных типов экономической и социальной организации людей. Клановые или... Семейные общины типа «задруги» должны были преобладать среди групп, чьим главным занятием было сельское хозяйство. Община «задруга» до недавнего времени сохранялась в Югославии. Это тип большой семьи, по крайней мере, три поколения живущих вместе. Имеется широкая литература относительно «задруги». Статья об югославской задруге, написанная музели выходит в славянском и восточноевропейском обозрении. Насколько я понимаю, он готовит обширную монографию на этот сюжет. Смотрите также Вернадский, Звенье, страницы 87-90. Охотничьи и рыболовецкие коллективы представляли иной тип, социальные единицы, в то время как другие, рискнувшие уйти на юг в степи и используемые с сарматскими предводителями как воины, были, возможно, организованы в военные коммуны позднего казацкого типа. Территория раннего распространения средних и восточных славян предварительно совпадала с той местностью, что позднее стало известна как «Украина» около восьмого века нашей эры. Они распространились на более широкой территории, которая теперь называется Европейской Россией. Но, возможно, может быть лучше обозначено как Западная Евразия. Понятие Евразия объединяет регионы Европейской и Азиатской России воедино. Смотрите мою книгу «История России». 1930 год. Западная Евразия таким образом может рассматриваться как первая, единая, древняя и средневековая стадия русской экспансии, а Евразия как целое в качестве ее второй и завершающей стадии. В определенном смысле Западная Евразия уже в древние времена формировала общее географическое основание для развития восточных славян, хотя в это время они в действительности занимали лишь ее юг. Географические и экономический юг и север –